Третье. Труп на обеденном столе. «Меня беспокоит поведение Данте и Леонардо», — произнес Стив. «А что с ними?» — спросил Жорж, поднося ложку с рыбным бульоном ко рту. После того, как была закончена грандиозная стройка деревянных домов, в которой участвовали все жители агломерации, люди принялись распределять между собой рабочие должности.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 За дверями полицейского участка толпились любопытные граждане. Лео сидел на кровати и безразлично смотрел сквозь пруть и решетки на Стива.